Глава 20 О том, как мы усыновили двух сироток. Пока я готовил пожрать, и как только эта беспомощная парочка умудрилась протянуть в зоне три дня, Ильза суетилась, приводя себя и Ивана в божеский вид. Расчесывала волосы, омывала руки... Отиралась с лица грязь, кровь и пот носовым платком, смоченным из фляги. Отряхивала с одежды мусор, снимала цепкие головки чертополоха и колючие катыши лопуха. В общем, как-то очень по-женски суетилась. Глядя на ее выверенные движения, я думал о том, что она совсем не похожа на принцессу. Ведь в расхожем обывательском понимании принцессы какие? Как куклы Барби, только с титулами. А похожа на доярку с зажиточного хутора. Ильза не была худенькой, о нет. Ее печальные глаза, уже кое-как воспетые мной, подчеркивали наливные бело розовые щеки с ямочками, высокий благородный лоб, расчерченные саболинами бровями. Она была упитана, эта принцессы Весила никак не меньше шестидесяти пяти. Ее грудь уверенного третьего размера, украшенная массивным серебряным медальоном в виде безукоризненно выполненной ни то из серебра, ни то из белого золота фигурки лесного оленя на черной веревочке, была очень даже зовущей на подвиге. В общем, на роль дюймовочки я ее не взял бы, зато взял бы на роль, ну да, на роль королевы. Встреть я такую на улице, ни за что не догадался бы, что в жилах этой крепкой грудастой девицы клокочет крови лимфы и желчи со всей Европы что это ее предки ходили в крестовые походы и освещали родные вымощенные брусчаткой города кострами инквизиции. Ни кокаиновой бледности, ни солдонной экзальтированности, ни врожденческого тщедушия, якобы свойственных аристократам. Иное дело Иван. Иван был типичным телохранителем. На его лице я читал, как в открытой книге, «Завсегдатый тренажерного зала, заядлый болельщик Спартака, Читатель мужских журналов и ценитель примитивных компьютерных игр, которые в продвинутых кругах зовутся спинномозговиками, в соответствии с тем органом, который активен в процессе. По субботам у него пиво и боулинг, в будние дни телевизор с проблемами ток-шоу на политические темы, скуловоротно скучный тип. И что аристократка Ильза в нем нашла? Пока я обо всем этом размышлял, Ильза нежно расчесывала льняные волосы Ивана, сидящего на бревне, приговаривая что-то ласковое. Судя по ее бормотанию, она очень сильно жалела атлета и переживала насчет состояния его здоровья. Нашла, о чем переживать. Да этот амбал еще спляшет на наших могилах. «Вы любовники?» Неожиданно для себя самого спросил я. «Не имею интереса копаться в чужом белье, но люблю во всем и всегда иметь ясность». «Нет». «С чего вы взяли?» — вытаращил на меня свои голубые глаза Иван. «Так просто. Точно-точно нет?» «Да нет же, я тебе говорю». Лицо Ивана озарилось праведным гневом. «Да вот только слишком нарочито озарилось. У нас чисто платонические отношения. Год назад ее отец Бертран Адам Третий нанял меня и еще одного датчанина по имени Свен, чтобы мы охраняли Ильзу, потому что Ильзе начал строчить анонимные письма с сексуальными угрозами какой-то сумасшедший из Дюссельдорфа. «За год мы, конечно, подружились, но ни о чем таком не это речи». «Но чем больше он заверял меня, тем меньше мне верилось». «Оправдывающиеся, неубедительны», — говорил один страшно древний китаец. «Понимаешь, Иван, я это спрашиваю не потому, что я такой любопытный, а потому что мне надо четко это знать. В зоне важна правда». Иван приготовился повторить свою легенду про платонические отношения, когда принцесса выступила из-за спины своего защитника и дерзко посмотрела в мои глаза. — Ты говоришь правильно. Ты имеешь много ума. Я с Иваном делать любовь вместе, потому что у нас вместе красивая любовь шесть месяцев. — А чего шифруетесь тогда? Ильза посмотрела на меня вопросительно, затем поглядела на Ивана, как бы ища поддержки. «Не понимаю», — сказала она с трогательным животным отчаянием в голосе. «Он хочет знать, почему мы скрываем наши... отношения», — медленно перевел для принцессы Иван. Телохранитель скрестил руки на груди, на его нешироком лбу залегли борозды озабоченных морщин. Видно было, что он зол, как три тысячи голодных снорков, и что сейчас в разговоре со мной ему очень трудно будет удержаться от использования не лексики, а дальше как зона на душу положит. Может, и со своим охотничьим ножом на меня попрет, если я на правде настаивать буду». Видимо, это поняла и Ильза. По крайней мере, она положила руку на плечо Ивана в интернациональном примирительном жесте. «Можно я еще скажу?» Глаза Ильзы загорелись. «Говорите, Ваше Высочество», — поощрил ее я. Ее русский был забавным. По крайней мере, мне трудно было удержаться от растроганной улыбки, когда я слышал ее милый иностранный лепет, спутанные нити падежей, рваные пунктиры склонений. Приходилось признать, что Иван оказался превосходным учителем. За шесть месяцев постельных утех принцесса овладела языком Достоевского и Пелевина в объемах, достаточных для объяснения с русскими сталкерами в условиях, предельно приближенных к боевым. Ильза, должно быть, к языкам способная. Взять хоть, например, меня, дураком меня никто не назовет. Но за шесть лет уроков иностранного языка в средней школе и за полтора года в универе я продвинулся в немецком разговорном родном языке Ильзы, не намного дальше идиотского «Ich bin bezuchin und beznossen». Хотя читать всякую полезную фигню вроде маркировок на ящиках с оружием и боеприпасами я вполне могу. Какой-нибудь «Schwerre-Maschinen-Gever» меня в тупик не ставит. «Почему?» а потому что способностей к языкам у меня нету. А может и потому, что с немками романов я никогда не крутил. Тем временем Ильза объясняла. Мой отец, его зовут Бертран, думать, я выйду замуж с Максимилиан. Принц Макс есть потомок король Баварии Людвиг. Видно, эти редкие русские слова девушке приходится буквально выковыривать из глубины памяти. Прямой линия, прямой панель потомок. Несмотря на своеобразие речи Ильзы, я начал понимать коллизию. Короче, Макс родовитый, знатный и богатый. Макс иметь банк денег, еще иметь большой кусок в такой ферме названия Майбах. Майбах? Майбах и столь. Я показал Ильзе выставленный в жесте искреннего восхищения большой палец. она конечно... Трудно будет деточке убедить папу-князя в том, что выходить замуж надо не за Макса, этого прямого потомка баварского короля, у которого свой банк и доля в Майбахе, а за Ваню Мартынова, пацана из Южно-Сахалинска, на карточке которого лежит три тысячи единиц, скопленных на черный день. Небось, с каждой зарплаты на Фольксваген откладывал. И все имущество которого умещается в чемоданчике величиной с тот аквамариновый контейнер, что по-прежнему отдыхает под сенью раскидистой череды. «Если мой отец сказать, что мы с Иван любить, отец кричать!» «Да ладно! Покричит и перестанет!» Попробовал подбодрить девчонку я. «Элиза мне нравилось, что-то в ней было правильное настоящее, как в самых лучших из наших соотечественниц. Отец кричать, а Максимилиан может другое делать, еще хуже, нанять много человек». «Человек стрелять, Иван, Иван умирать!» И за трагически всхлипнула. Я, понимающе кивнул. Суперечь сказкам о врожденной интеллигентности европейцев я не сомневался в том, что этот самый потомок Максимилиан, который сам, возможно, не кушает мясо животных и не способен зашибить тапком таракана, располагает всеми средствами и достаточным желанием, чтобы сделать из русского гастарбайтера Ваня бифстроганов по-лихтенштейнски. — И что вы будете делать? — спросил я. — Не то чтобы это имело какое-то отношение к нашу стополем путешествию. Просто любопытно стало. Сначала мы будем молчать, а потом я буду такая здоровая, а деньги мой отец мне будут насрать. Как ни старался я удерживать серьезные выражение лица, но когда Ильза дошла до денег отца, на которые насрать, меня уже в который раз за день взорвало хохотом. Плохо сказала? Я и слова не мог вымолвить, мною словно бес какой-то овладел. неправильно слово, трагически заломив брови, переспросила Ильза и обернулась к Ивану. на Иван тоже хохотал, в изнеможении присев на корточки Тополь тот вообще лег на спину и задрал ноги, мотыляя ими в воздухе, будто крутил педаль велосипеда. Эх, какое счастье, что мимо не пробегала десятка зомби или пара псевдогигантов. Бдительности нашего коллектива было ноль. Ильза беспомощно хлопала своими голубыми глазами, глядя на нас, как на врагов. Так продолжалось минуты три, пока до меня не дошло, что за хихоньками и хахоньками я едва не упустил из виду главное. «Ты сказала, что будешь здоровая, а сейчас ты какая? Больная?» Некоторое время Ильза стояла передо мной молча, сосредоточенно покусывая губу. Как видно, решала, стоит ли говорить мне правду или нет. «Я больная». «Диагноз?» «Болезнь Милна». «Извини, но я в медицине профан полнейший». «Это как болезнь Паркинсона, только еще опаснее», — прокомментировал Иван, насупившись. «Что-то там делается с клетками мозга. Деградируют они, что ли? В общем...» Сами себя атакуют и умирают. Это лечится? В общем-то, болезнь неизлечима. Иван опустил голову и стиснул виски пальцами. Но доктор Севариан, он давать нам надежду, взволнованно заявила Ильза. Лицо ее сияло светом невечерним. Видно было, что в душе у нее действительно светло. Одухотворенное лицо принцессы Лихтенштейнской выглядело особенно выразительным на фоне мрачного ельника, который конвоем стоял вокруг нашей поляны. Если же дополнить картину рубиновым сиянием, которое каменное небо вдыхает, казалось, в каждую частичку воздуха, то вы поймете, что в зону людей зовут не только деньги. Есть в зоне свое волшебство, и в такие редкие мгновения ты понимаешь, что оно дороже золота. Когда я, садится вертолет, Севарен говорит, что интуиция, у него интуиция про мой моря, голова, что голова будет хорошей, здоровой. постойка Постой-ка, садится вертолет? Это было давно? Я имею в виду, это ваша посадка в вертолет. — Три дня назад, — сказал Иван. — Собственно, раз уж мы решили рассказать вам все на чистоту, то это самое важное. Доктор Севарен, лучший специалист по редким патологиям мозга. Те два случая излечения от болезни Милна, которые на сегодняшний день известны науке, произошли у людей, которых Севарен курировал лично. У него есть установка церцея, облучающая мозг. От нее весь эффект. Вот к нему-то мы и летели. Ты хочешь сказать, у этого твоего доктора клиника где-то здесь? Да, я это хочу сказать. И что он тут сидит, как доктор Айболит из детского стежка а к нему со всей зоны приходят лечиться и коровы, и волчицы, а из людишек коллег прямо очередь стоит? — Может, это новый псевдоним болотного доктора? — хмыкнул Тополь. Я кивнул ему, улыбнувшись, дескать, слышу, шутку оценил, и выжидательно поглядел на Ивана. — Сомневаюсь насчет очереди, — ответил тот. — северян вообще-то лечением не занимается, он ученый. «А почему этот ученый лечит вас, будто он врач, с практикой?» Севариан сделал исключение для дочери здравствующего люксембургского монарха господина Бертрана Адама Третьего. «Какой популярностью, оказывается, пользуется в зоне центральноевропейские монархи?» — заметил я. С каждым новым поворотом сюжета история, которую рассказывали Иван и Ильза, все больше походила на сценарий слезливого японского мультика — какие с утра до ночи крутят по этому идиотскому каналу Феллинг. Все шлюхи в Лейке и ее окрестностях от этого канала без ума. Отстрочила смену и смотреть про идеальную любовь на райском острове среди цветов, птиц и тропических фруктов, похожих на интимные женские органы. Так вот, Ильза и Иван будто вывалились в зону из какого-то мультика в стиле аниме. Он бедный воин, она богатая принцесса, Но любовь выше сословных различий. Влюбленные собираются бежать, но тут выясняется, что она смертельно, неизлечимо больна. Излечиться же она может, лишь если ее отец, который категорически против брака с голодранцем, даст бедняжке денег. А ведь наверняка одного телефонного звонка мало для того, чтобы задобрить этого загадочного доктора Севарена. Тут надо бы еще мешок, наличмана крупными купюрами». Зрители рыдают, наблюдая за злоключениями наших героев. Сталкер-комбат практически тоже ха, рыдает. Я не успел облечь свой сарказм в упрек. Но, как видно, мое недоверие было написано у меня на лице. Потому что Ильза подошла ко мне на расстояние вытянутой руки, наклонила голову, вцепилась пятерней в свои шикарные волосы цвета воронова крыла и одним махом сдернула их со своей головы. «Аббанамат!» Под париком разовел такой беззащитный, такой нежный девчоночий череп, покрытый редкой стерней трехдневной небритости. Но, главный череп рассекал длинный уродливый шрам, который шел почти от самого лба до самого затылка. Шрам был свежим, розовым, чуток припухшим. Одного взгляда на него мне было достаточно, чтобы больше не цепляться к Ивану и Ильзе со своим ферменным скепсисом. Похоже, ребята не врали. А если и врали, то в малозначительных мелочах. Послушайте, вдруг осенило меня. А что, если мы сейчас вернемся в ту лабораторию, с которой вы вылетели несколько дней назад? Пойдем к этому доктору Севарену, попросим ему связаться с отцом Ильзы, с этим Бертраном Адамом Третьим. Пусть бы выслал за доченькой какой-никакой вертолет. Ведь это гораздо проще, чем тащиться до самого периметра через поля аномалий, между делом воюя со снорками, кровососами и псевдогигантами. Как вам моя идея?»